Текст 9. «И видел я следующую колонну, и была она по счету седьмой. Приближись к ней, я видел здание вытянутой формы, которое имело по шесть колонн с каждой стороны, и обозначало это здание переход из одного в другое. И остановился я, и смотрел в том направлении, откуда я пришел, и видел солнце, и видел свет, и видел Отца, идущего в свете, и видел другие колонны, но шел за Отцом. Приближись к Нему, я увидел человека, которого знал. Я видел Отца Небесного, и Он сказал». Сын мой, что есть прошлое? Это выстроенное будущее, отраженное в настоящее. Понимая слова мои, ты поймешь имя этого человека. И видел я человека, и разговаривал с ним, и говорил про него. Имя его «Мастер», и мастером его называют. Он является мастером по отношению к своей работе. И имя его «Учитель», он учитель для людей. Труд его тяжел, и я постараюсь описать лишь часть увиденного и понятого мной. В руках его видел я кристалл, каждую грань этого кристалла и то, что он мне показал. Он же видит кристалл с каждой стороны, ему доступно как внутреннее, так и внешнее содержание. На этом уровне он имеет такой доступ к кристаллу, когда все оживает. Я видел, как он, учитель, объясняет знания, после чего я увидел, как он видит вокруг каждого человека, и он о каждом знает все, и с каждым свободно разговаривает, и каждому свободно помогает, и каждому, как и всех, на основе своей свободы спасает Я смотрел вокруг и видел, что на уровне колонн, где я шел за отцом, возник яркий, очень яркий свет. И за этим светом не было видно ничего, даже ступеней, по которым я поднимался. И благодарил я Отца Небесного за знание, которое он дает каждому человеку.